«Да я-то пойду, сынок, мне нетрудно», — миролюбиво заговорил, словно зажурчал Бычков. «Только с тобой как быть?» «Все твои пакости в протоколах зафиксированы. Элеонора Николаевна с самого первого раза милицию вызывала и жалобы на тебя писала. Сперва обивку на двери порезал, это раз. Потом дверь поджег, ее менять пришлось, это два».